Глава четвертая. Средь бела дня. Следующие несколько часов для меня прежнего прошли бы наверняка стандартно и скучно. Но так как у меня напрочь выпало из памяти все, что изменилось за неполный прошедший год, каждая мелочь, каждое случайно оброненное слово для меня было манной небесной. Я слушал, смотрел, изучал, думал. Так оказалось, что долго сидеть с опущенными в желтый гель руками слегка затруднительно. Вроде бы и стул удобный, и рукам в какой-то степени приятно, но вот на втором часу, если не раньше, начинаешь буквально ерзать на месте, и ничего не помогает, в том числе и медитативной техники. Я бы сказал, что они больше раздражают. Вот и по регламенту приходится периодически прерываться для того, чтобы сходить в специально отведенную комнату отдыха или вниз в один из кафетериев. Лучше, конечно, последний вариант, так как массажные кресла и заунывная музыка, которую пришельцы, как выяснилось, считают красивой и расслабляющей, вообще не располагают к тому, что у нормальных людей называется отдыхом. Я и смотрю, что в комнате, рассчитанной как минимум на полэтажа, человек пять от силы. Светка с Ванечкой вяло перебрасывались ничего не значащими фразами «Моя соседка справа тоже начала вступать в разговор, периодически выглядывая из-за перегородки и опасливо поглядывая на меня, как на змею в террариуме». Светка же, с которой мы, как выяснилось, были неплохо знакомы, постоянно пыталась втянуть меня в дискуссию, но я осторожничал а потому отделывался многозначительным мычанием и междометиями. В лучшем случае вставлял пространную фразу, которую можно было трактовать как угодно, и Светка в определенный момент это заметила. Даже обиделась, смотри-ка, губы поджала, отворачивается, когда я на нее смотрю. Пару раз по нашему ряду прохаживался Кромвель, и все время не один – а с какими-то синемордыми личностями. Все они были неплохо одеты, один так и вовсе был настоящим франтом в старомодном френче и с галстуком-бабочкой. И каждому Кромвель что-то втолковывал, приводя какие-то значения, проценты и поправки. Я так понял, что это то ли инвесторы, то ли проверяющие органы. Интересно, так всегда происходит? или только по особым дням. А то странно немного, что из сотни этажей все сосредоточились на одном. Этот момент для меня пока был непонятен. А вот кое с чем я все-таки разобрался. Теперь я знаю, почему блондинка назвала Кромвеля нашим бастардом. Когда мимо нас проверяющие ходили, я заметил, что к некоторым из них он обращался просто. Чарвиль, Хартон, Короджа. А вот перед синемордым с бабочкой такое ощущение чуть ли не книг выполнял и называл не иначе, как Великандертрак. Трак И всегда полностью, без всяких сокращений. Может, это у них традиция такая, типа, как у нас Гамлет Приндацкий или Алиса Гессенская. Если ты крутой, тебе к имени титул добавляют. А трак – это, похоже, что-то вроде клана или просто крупной дворянской семьи. Порылся в интернете во время очередного перерыва и на тебе. Действительно, все так и оказалось. Так, за ленивыми размышлениями, прошел мой первый, если считать в доброй памяти, рабочий день. Ванечка на мое вежливое прощание отозвался дерганными взмахами рукой. Соседка справа так и не посмотрел, как ее зовут, нервно хихикнула и кивнула. А вот Светка и вправду обиделась, даже не посмотрела, лишь холодно попрощалась в ответ, демонстративно дожидаясь, пока я уйду. Да уж, тяжело страдать амнезией, особенно в такое интересное время. Топографическое невежество меня больше не мучило, так что я легко нашел выход из здания, когда спустился на уже знакомом лифте. Потом заварил себе по пути кофе и отправился пешком в сторону дома. Благо, если не считать огромный прямоугольник мега-офиса, город особенно не изменился. Впрочем, это только на первый взгляд. Сейчас, когда я шел медленным шагом, а не ехал в патрульной машине, легко было разглядеть детали. Вот название улиц, например, стали дублироваться на каком-то клинописном языке. Сплошные палочки, поперечные, вертикальные, наклонные. Хотя те вели, с которыми я сегодня столкнулся, так или иначе прекрасно разговаривали и понимали по-русски. Тогда зачем эти сложности? Ого, а вот этого точно раньше не было. Старый городской рынок, который во времена моего детства был колхозным, потом вещевым, располагался по пути домой. Но сейчас вместо него чернели какие-то развалины. Металлические торговые ряды были сожжены и скручены в хлам. И что здесь, интересно, произошло? И почему не восстанавливают? Да хотя бы хлам убрать можно было. Впрочем, развалины не помешают мне срезать путь. К дому быстрее доберусь а там или по окрестностям прогуляюсь, чтобы память, быть может, подтолкнуть к восстановлению, или уж, как планировал, в интернете посижу спокойно. Но кто не ищет легких путей, рано или поздно жалеет об этом. Так и я. Ну вот кто меня дернул пойти через этот сгоревший рынок? Не успел я углубиться как следует в лабиринты искореженного металла, как получил чем-то звонким по черепу. В глазах поплыло, руки и ноги сделались ватными, и меня кто-то осторожно, но при этом уверенно подхватил под руки и потащил. Куда? Черт его знает, ничего не вижу. Пару раз я, наверное, проваливался в забытье, но вскоре сознание начало восстанавливаться. Даже пелена перед глазами рассеялась только руками почему-то пошевелить не могу. Так, и где это я лежу? Какая-то подсобка, через узкое окно проникает солнечный свет. Ага, окон два. Второе просто загородил своим телом какой-то грузный мужик. И ведь явно же человек, не синемордый, хоть и старательно скрывает свое лицо балаклавой. А вот и второй... Полная противоположность, как в анекдоте про тонкого и толстого. Стоит наклонившись и что-то колдует над необычного вида ноутбуком. Конь, давай завязывай, он очухался, пробасил толстый, старательно изменяя голос. Тот, кого назвали конем, обернулся, секунду завис и быстро-быстро закивал. Я вновь попробовал пошевелить руками, и на этот раз у меня получилось. Вот только с трудом, как будто что-то мешалось. Я скосил глаза. Вот тебе и погулял. На кисти мои были надеты какие-то тусклые металлические цилиндры, от которых к золотистому ящику тянулись перекрученные провода. И что за ерунда происходит? «Снимаю!» Прогудел толстый и ловко стянул с меня цилиндры, щелкнув перед этим миниатюрными замками. «Не соврали, двойка! Конец дня, а столько энергии набралось!» Руки едва шевелились, их попросту свело, но не заметить и не почувствовать остатки желтого геля на них было невозможно. Напавшие на меня неизвестные, подхватив ноутбук и золотистый контейнер, оказавшийся переносным аккумулятором, выскочили из подсобки и скрылись, оставив меня на воняющем машинным маслом полу. Вот черт, и почему я чувствую себя как тот самый выжатый лимон, что даже встать не могу?